«Новое время» Эпиграф Будущего недостаточно Старого нового мало Надо, чтоб елкою святочной Вечность средь комнаты стала Пастернак Зимние праздники Надежды Дорогая Нина Ну, что нового о Тициане? Какое это чудо! Какое счастье! Когда он появится, вы должны немедленно ехать с ним сюда, к нам. Это лучше всего. Мне ринуться так же быстро туда к вам будет сейчас труднее. Нина, Нина! Но ведь это невероятно! Это не человека вернут, а землю, небо, душу, годы. Я всегда как-то стыдлив в отношении телеграфного аппарата и телеграфисток, и потому не мог переслать вам своего первого счастливого вскрика. «Новогодняя ночь» — это часы рождения Ленечки, и ради него Асмусы устроили семейную детскую елку без блеска и интересных новогодних гостей. Немного погодя, приходит Зина, она ночевала у Асмусов, и пока я мылся, вернулась и говорит... Огромная радость, Тицан жив, от него известие. И оказалось, что у нас сидит Евгений Дмитриевич с этой новостью. Примечание Спасской, художник и историк искусств, живший в Тбилиси, брат Спасского. Конец примечания. С этого начался мой Новый год. Когда Зина сказала это, она расплакалась, и я разревелся. Ну, теперь, вероятно, надо вооружиться терпением. Пастернак Н.А. Табидзе, 24 января 1946 года Здравствуйте, товарищи! С победой, товарищи! Нам придется совершить окольный путь. Я хочу провести себя и слушателей через это испытание. Я прочту из 1905 года, из пикторского, из самых-самых ранних стихов, из второго рождения и земного простора. И стал читать. Я не ожидал такого чтения. И жесты, и интонации не совпадали со стихами, создавали какой-то новый дополнительный образ каждого стихотворения. Иногда он, сцепив пальцы, держал руки перед собой, иногда поднимал голову, А когда читал «Опять весна», сделал шаг вперед и тряхнул головой. «Поезд ушел, насыпь черна, где я дорогу в потьмах раздобуду?» Читая «Морской мятеж», сказал, «Я не буду объяснять морские термины, например, «кнехт». И тут же объяснил, что такое «кнехт». Непрерывно на сцену через Алика Есенина Вольпина который прямо там сидел, попадали записки. «Товарищи, я не буду сейчас собирать записки», сказал Пастернак и принялся их собирать. «Дайте мне газету, я их соберу в кулек и буду читать на досуге». «Ответьте хотя бы на несколько». «Хорошо». Но все это были просьбы прочесть стихи. «Да-да, я знаю это стихотворение». Наконец он нашел настоящую записку. «Придете ли вы на вечер Софроницкого? Я очень люблю Сафраницкого, но я живу за городом. Какое произведение военных лет вам больше всего нравится, Василий Теркин? Товарищи, я хочу сказать вам, что мы не знаем, что мы будем писать. Мы становимся зажиточными. Впереди много творческих сюрпризов. С этим я и поздравляю вас, товарищи. Он читал до тех пор, пока слушатели его не пожалели. Действительно, он чуть не валился с ног. Примечание. Вечер состоялся 15 мая 1945 года в коммунистической аудитории Московского университета на Маховой. Конец примечания. Берестов. Сразу после войны. Пастернак. Полное собрание сочинений, том 11, страница 480-481. Вскоре после войны, должно быть в конце мая, или в самом начале июня 1945 года, был устроен вечер Пастернака в ком-аудитории Московского университета. Первый вечер Пастернака, где я присутствовал. Седой Пастернак был усталый. Выступление его сопровождалось сотней его извинений. Во время чтения стихов мне подчас слышались интонации его разговора, но в лирических стихах голос Звучал нежно музыкально, трогательно. Голос был не похож на обычный его голос. Садясь за стол, чтобы прочесть по книге, сверх программы то, что он готовил к вечеру, он знал наизусть, он говорил «Я вооружусь очками». Мне казалось, что и этот непривычный нежный голос он надевает, как очки. Читая, он рисовал иногда рукой нечто пластическое, «Но чтение мне казалось только выявлением настроения, а не чем-то изобразительным». Из зала Бориса Леонидовича просит читать «Вальс со слезой». Он отвечает «Кажется, забыл. Помню наполовину». Наклоняясь над книгой, почти поет «Как я люблю ее в первые дни!». Густым голосом он продолжает иногда затихая, почти бормоча себе под нос, и это-то производит самое сильное впечатление. Читая те стихи, которые ему казались трудными для понимания, он сопровождал их пояснениями. Так, перед стихами из второго рождения «Мертвецкая мгла» он обратился к аудитории с предварением. Эти стихи не то что заумны, а здесь дана свобода бесперебойному ритмическому потоку. От этого происходит некоторое смещение действительности, смысла. В конце вечера Пастернака закидали записками. В зале было тесно, и Алик Есенин-Вольпин, тогда напоминавший портреты молодого Есенина, не найдя себе места, устроился на эстраде у рояля. Алик, наклоняясь над залом и почти перегибаясь пополам, собирал белые записки, странно усмехаясь, и из-под рояля передавал их Пастернаку. Просмотрев записки, Борис Леонидович заговорил о том, почему он не читает из двух книг «Примечание. Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации». Конец примечания. Его все время об этом просили, и Алик, вдруг воспользовавшись пространственной близостью, стал просить прочесть «В трюмо испаряется чашка какао», на что Борис Леонидович ответил решительным отказом. Как я теперь понял, самое здоровое в нас, во мне, в некоторых периодах Есенина, в его развитии и в Маяковском, было не импрессионизм, недоговоренности Блока и его социальный импрессионизм, были оправданы той эпохой. Несказанная поэтом входила с улицы. Улица сама, входя в стихи, договаривала за поэта. А у нас, когда улица разрушается, когда все строится, просто нельзя не договаривать. Я единственный, оставшийся в живых из нас троих, и мне это ясно. Но не поймите это как какое-то ущемление прав блока, Блок идет у меня вместе с Пушкиным. Это два самых крупных явления в русской поэзии. Иванов. Перевернутое небо. Записи о Пастернаке. Звезда. 2009 год. Номер восьмой. Страницы 123-124. Небольшая аудитория с длинными Во весь ряд узкими черными столами и скамьями, амфитеатром, поднимающимися вверх. Примечание. Вечер состоялся в клубе МГУ в марте 1944 года. Конец примечания. Народу не больше, чем обычно на лекциях. Студентки, несколько военных, ненадолго вырвавшихся в тыл, на деревянном помосте рядом с кафедрой поставили стол. Теперь за ним сидит статный большой человек с густой посеребренной сединой шевелюрой и очень прямой спиной. Нависший над лбом серый чуб и выдвинутая челюсть, опережающая корпус, уводят его лицо вперед. Весь он в напряженном движении, в порыве. Взгляд его тяжелых упорных глаз и идущий из глубины низкий монотонный голос производят впечатление сдержанной силы. Он и стихи читает совсем не по-актерски, а словно изнутри, подчиняя каждую строфу своему дыханию и сердцебиению, как бы заново рождая их на глазах у слушателей. Когда я накануне прочла на стене написанное от руки объявление о том, что в университете будет вечер Пастернака, я вообразила человека с нервным измученным лицом, похожим на умирающего блока. Однажды я видела такого истерзанного человека в трамвае и почему-то решила, что он поэт. Мне казалось, что все настоящие поэты — страдальцы, люди с содранной кожей. Но Пастернак с первого же взгляда поразил меня своим несходством с придуманным мной образом. Он был очень серьезным, очень сдержанным, но от него веяло крепким здоровьем Силой и энергией. Должно быть, он давно не выступал перед слушателями и чувствовал себя в этот мартовский вечер одиноким и даже нелепым в своей обреченности открывать душу перед чужими людьми. Муравина. Житье тошней недуга. Встреча и переписка с Борисом Пастернаком. Пастернаковский сборник, выпуск 2, страница 287 Я ждал от этого только неудачи и эстрадного провала. И представь себе, это принесло одни радости. На моем скромном примере я узнал, какое великое множество людей сейчас расположено в пользу всего стоящего и серьезного. Существование этого неведомого угла у нас в доме было для меня открытием. Пастернак Дурылину... 29 июня 1945 года. Стихам о войне предшествуют стихи на самые мирные, даже бытовые темы, на ранних поездах. Нелюбопытно, что почувствовали бы, читая эти стихи, те критики и читатели, которые много лет тому назад обвиняли Пастернака в произвольности образов, в запутанности синтаксиса, впутанности сюжетной линии в стихотворениях. Куда бы делись их прогнозы и анализы при чтении таких стихов? Почти не заметен у Пастернака переход от этих стихов о советских мирных днях к стихам о войне. Он не меняет тона, он не повышает голоса, не усиливает инструментовки стиха, те же размеры, Тот же словарь, те же речи, простые и лаконичные. Удивляться ли этому? Ведь это речи о тех же людях, которые вчера ездили на ранних поездах в Москву, на работу, на учебу, а теперь в тех же поездах едут за Москву, оборонять любимый город от злого врага. Кажется, в военных стихах словарь Пастернака еще народнее, чем в предвоенных. Речь его еще проще – Еще целомудреннее страница она всяческих приукрашений, малейшей риторики. Пастернак еще строже к себе в этих стихах о суровой године войны, когда строгость и суровость стали условием жизни, условием победы. Невольно приходит на память, с какой простотою писал Лермонтов о русском солдате в Валерике и Бородине, и как правде... Одной правде за главной буквы посвящал Лев Толстой свои героические севастопольские рассказы. Их дорогою идет Пастернак. Дурылин. Земной простор. Пастернак про и контра, Том 1. Страница 874-877. Примечание. Статья написана по заказу литературной газеты Летом 1945 года, как рецензия на сборник Пастернака «Земной простор» 1945 год. Напечатана не была. Конец примечания. Раньше стихотворение Пастернака было иногда сплошным потоком ассоциаций, одной развернутой и причудливой метафорой. На диво зорко увиденная деталь, разрастаясь и ширясь, так густо заполняло все пространство стиха, что до поэтической эмоции и мысли стиха надо было продираться, как сквозь колючий кустарник. В этой безбрежности фантазии было обаяние Пастернака, но в этом же была и его слабость. Новая книга поэта умудреннее и проще, что поэт вполне владеет своей старой манерой, что он что называется «Артист в силе», пользуясь его собственным выражением, доказывают его «Сосны», «На Рождестве», «Вальс со слезой». А вместе с тем он пишет волнующие непосредственной прямотой стихи о смерти, «Ложная тревога», «Иней». И вся книга завершается прозрачно-лирическим стихотворением о победе, ясным, чистым, и вполне пастернаковским. Весь раздел военных стихов написан в манере более скупой, менее расточительной на детали, чем обычная пастернаковская манера. Громов. «Звезда». 1945 год. Номера 5-6. Страница 158-159. Рецензия на книгу Пастернака «Земной простор». Сейчас перед нами почти все, написанное Пастернаком о войне. Эти стихи неравноценны. В некоторых стихотворениях Пастернак пытается дать непосредственное описание боевых эпизодов и людей, действующих во фронтовых условиях. Такие стихи удались меньше. В них подчас присутствует несвойственная Пастернаку рассудочность сентенции, которыми он обрамляет стихи, словно чувствуя, что сами по себе стихи не способны взволновать читателя. Неприятно в этих стихах еще другое. постернаку свойственно иногда непосредственная, бытовая простота интонаций, когда он как бы за панибрата общается с явлениями природы, или умышленно снижает лирический строй стиха введением частных бытовых обстоятельств. И это придает иногда его стихам особую неожиданность, конкретность и яркость. «Зима на кухне, пенье петьки, метели, вымершая клеть, нам могут хуже горькой редьки, в конце концов, осточертеть». В ряде случаев эта непосредственная бесцеремонность высказываний насыщает стихи свободной естественной прелестью. Но есть темы, когда нельзя касаться обстоятельств так походя, не чувствуя известной дистанции между собою и материалом. Нельзя так вскользь, по-плакатному упрощенно, отделаться от образов трех людей, идущих в опасную разведку, если берешься за описание этих образов. Их было трое, откровенно отчаянных до молодечества, избавленных от пули плена молитвами в глуби Отечества. Это и наивно, и ничего не характеризует, и не объясняет, что это за описание врагов, Валили на земь бусурмане зеленоглазые и карие. Грубоватая простоватость, столь далекая от ясной убедительной простоты. Везде встречали нас известия, Как все растаптывая в мире, Командовали эти бестии насилуя и дебоширя. Что-то есть нарочитое, Не настоящее в таком подделывании под общедоступность. Чувство любви к родине не обязательно должно выражаться в залихватски простоватых словах. Спасской Ленинград. 1945 год. Номер 21-22. Страница 32. Рецензия на книгу Пастернака «Земной простор». Неожиданно жизнь моя, выражусь для краткости, активизировалась. Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на западе оказались многочисленнее, прямее и проще, чем я мог предполагать даже в самых смелых мечтаниях. Это не бывало и чудодейственно, упростила и облегчила мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, задачи, и также сильно усложнила жизнь внешнюю. Она трудна в особенности потому, что от моего былого миролюбия и компанейства ничего не осталось. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня, и я их отрицаю, но я не упускаю случая открыто и публично об этом заявлять, и они, разумеется, правы, что в долгу передо мной не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определилась, и у меня нет выбора. Пастернак, Н. Я. Мандельштам, ноябрь 1945 года. Недавно... В Оксфорде умер в возрасте 83 лет выдающийся русский художник Леонид Осипович Пастернак. Примечание. Леонид Осипович Пастернак умер 31 мая 1945 года. Конец примечания. В свое время, в 19 и начале 20 века, он играл весьма заметную роль в русском искусстве как видный художник и замечательный педагог, воспитавший несколько поколений художников, из которых многие впоследствии стали крупными мастерами. «Грабарь. Памяти Леонида Пастернака. Советское искусство. 1945 год. 13 июля. Номер 28. Все некогда и некогда». Некогда было, когда умирал бедный Адик, и мы его схоронили. Примечание. Адрианной Гаус, старший сын Зен Пастернак, скончался 29 апреля 1945 года. Конец примечания. Некогда было в дни смерти моего отца. Некогда лечить руку, которая четыре месяца болела. Результат писарского а не писательского переутомления. Ведь зарабатывать приходится пропорционально потраченным чернилам, а не пропорционально роли и качеству сделанного. Ведь я гордый, как вы, Ниночка. Некогда лечить глаза и дать им требующийся отдых. Хронический конъюнктивит. Но грех жаловаться, милая Нина». Что-то все время живет и держится в душе, что и в горе является источником радости, и все время увлекает и захватывает, и помогает сносить удары. Так что благодарить Бога надо, и удивляться Ему, а не унывать. Пастернак Н. А. 14 августа 1945 года. После войны в Переделкине тоже было неспокойно. Говорили о грабежах. Отец тогда настойчиво просил меня достать ему оружие под предлогом того, чтобы защищаться от бандитов. Я не мог этого сделать. Это было слишком опасно. И я не хотел подвергать его такому риску. Тайное хранение оружия считалось преступлением. За это грозил арест. Даже у офицеров, пришедших с войны, изымали трофейное оружие. Но к тому же мне всегда казалось, что Боря боялся не грабителей, а просто хотел свободно распоряжаться своей судьбой. Меня не на шутку пугало его тяжелое душевное состояние, когда житье тошней недуга, сочетание с непременным желанием иметь пистолет. В конце концов Нинель Муравина Подарила ему кинжал. Пастернак Е.Б. Воспоминания. Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Страница 474.